ЭПИЛОГ Стояло утро, яркое через край, ей же ей, и он был в лесу, в руке топор, а дрова все густо отчеканены вокруг него. Занес топор он к небу и на четверть вонзил в пень, и во сне начал идти домой. Роса на полях, и навел он лоск на сапоги свои, день только повис, белое насыщенье, никак не выдававшая того, что грядет ни дождя, ни ветра, лишь громадная тишь повсюду вокруг до безмолвия, нарушенная лишь слабым дальним отзвуком собачьего лая. И шел он по тропе дальше, ярко на дороге, ярко на буке, дошел до изгиба и встал, слушая, утро почти притихло, запах земли до древесного сока, и вперед пошел он, Вверх по склону зацепил гальку и отправил ее катиться, а когда дошел до двери, стряхнул с ног сапоги и поставил ступни на сланец ступеньки. Рука на задвижке, и тепло услыхал голоса их, и вошел внутрь.